Здравствуйте, меня зовут Лев Ганкин, и это подкаст от хорада хардкора, посвященный музыке разных стран в этом году Германии, ведь второй сезон подкаста мы делаем вместе с Гёте-институтом в рамках года Германии в России 2020-2021. Тема этого выпуска – Noe Deutsche Welle, или NDV. Даже само название этого музыкального стиля, которое во всех текстах о нем неизменно остается на немецком языке и не превращается ни в «New German Wave», ни в «Новую немецкую волну», уже намекает на то, что перед нами специфически германская история, не имеющая прямых аналогов за границей страны, только косвенные, относительные и опосредованные. Но вот можно ли назвать НДВ музыкальным стилем, Это большой вопрос, и я надеюсь, что нам удастся в этом подкасте дать на него ответ. Пока же давайте я, наверное, зачерпну максимально широко и скажу, что в фокусе нашего внимания в этот раз передовая популярная музыка, созданная в Германии примерно с 1977 по 1987 год. А бывала она очень разной. Например, вот такой... или вот такой. Первый отрывок это хит Нойнун-Нинцих Люфт-баллон с группы Nena, ведомой одноименной певицей, урожденной Габриэле Сюзанной Кернер. Мы еще к нему вернемся. Второй отрывок это одна из ранних работ группы Айнштюрс и Ной И они тоже звучат в этом подкасте не в последний раз. Еще один интересный вопрос: что между ними общего? И почему мы можем назвать их образцами если и не одного стиля, то, по крайней мере, одного культурного феномена? Для того, чтобы дать на него ответ, я по обыкновению воспользуюсь помощью со стороны. Наш первый спикер сегодня это Арно Раффайнер, музыкальный журналист, в прошлом главный редактор немецкого журнала Spex и член консультативного совета Гёте-института. Ноэ Дойче Велле дословно означает «новая немецкая волна». Проще всего сказать, что этим термином описывается панк-рок и особенно постпанк из Германии. Все это движение, которое зародилось в конце 70-х и стало по-настоящему заметным, иногда очень успешным, в первой половине 80-х годов, во многом определив это время в культурном плане. И тогда же Ноэ Дойче Велле превратилась в маркетинговый феномен, и в этом качестве термин тоже хорошо сработал. Запомним эту мысль. Ноэ Дойче Велли — это не только и, возможно, не столько стиль со своими особыми приметами, сколько маркетинговый термин. Но, коль скоро, как сказал Арно, история НДВ начинается с панк-рока, то, вероятно, и нам тоже стоит рассказывать ее именно из этой точки». Поговорить о немецком панке я пригласил в нашу студию музыканта и журналиста Максима Динкевича, основателя интернет-журнала Sad Wave, пишущего как раз о панк-андерграунде, в том числе иногда и немецком. И, наверное, первый вопрос, который я хотел бы задать, это, собственно, с какого момента мы можем вести историю немецкого панка? Есть ли у него какая-то такая общепринятая точка отсчета? Ты знаешь, ну, история немецкого панка, она, в общем-то, рифмуется с британским панком. И когда мы говорим о зарождении немецкого панка, мы имеем в виду очевидным образом конец 70-х годов. 77-й год немецкая группа Mali написала письмо в британскую газету «Саунс», почему, собственно, британская газета Sound сигналирует музыку, панк-музыку, в частности, на немецком языке. Ага. И вот это был первый документ, в котором прозвучало слово... Не прозвучало, а было написано слово «deutsch-панк», собственно. Okay. Судя по звуку, судя по тому, как звучали первые немецкие панк-группы, ну, скорее это были старшеклассники, студенты или, я не знаю, ПТУшники, которые вот, которых захватила новая по тем временам громкая агрессивная музыка. Если мы сейчас вот послушаем ту группу, которая написала письмо в газету sounds почему они игнорируют немецкий немецкоязычный панк, я думаю, что ты и наши слушатели поймут, насколько это, собственно, действительно примитивная, простая и просто вот такая basic музыка. Если так смотреть с точки зрения такого меломана ну, широкого профиля, который как-то очень глубоко не погружался да, во все эти истории, то ну панк ассоциируется с в большей степени с Великобританией и США, наверное, да. И это, конечно, ну, англоязычная музыка в глазах очень многих. Первым немецким группам не приходило в голову петь на немецком. Это были подражательные коллективы. Uh -huh. Группа Big Balls and the Great White Idiot. Вот, а у них там два или три прекрасных альбома на английском языке. То есть петь на немецком языке немецкие пан-группы придумали чуть позже. Чем дальше в немецкий язык, как ни странно, тем грубее, примитивнее, проще и отрывистее становится музыка. Вот интересный момент, что немецкие англоязычные группы почему-то звучат интереснее, профессиональнее, я бы сказал, uh -huh. чем их немецкие последователи. Может быть, это отчасти объясняется в том числе и выбором языка, потому что немецкий язык у него такая сама фонетика, такая немножко отрывистая, такая, да, с большим количеством значит, свистящих, хрипящих, рычащих звуков. Может быть, это отчасти тянет за собой музыкальный ряд. Да, я думаю, отчасти да. То же самое вспомню, как с русским языком. Сколько лет считалось, мне кажется, многим до сих пор считается, что русский язык — это не язык рок-музыки, что надо только на английском петь, потому что английский своими короткими словами идеально укладывается во все эти необходимые гаммы и аккорды. Но вот сколько уже людей десятилетиями доказывают, что нет, что это не совсем так, что можно и по-русски петь. Угу. Вот с немцами изначально было то же самое, но да, они выбирали более грубые формы. Угу. О чем повествует ранний немецкий панк? Вот как человек, который знает немецкий, Немецкий, каков ну, тематический срез этой музыки. Я понимаю, что она тоже очень разнообразна, да, но какие-то основные можно наметить несколько линий. Наверное, глобально две. А если мы говорим про западный германский панк, да. это протестная музыка в первую очередь. Это просто музыка, рассерженной молодежи, uh -huh. которая пела против полиции, против несправедливости, против армии, против даже засилия империалистов, там у главной группы жанра группы Слайм. До сих пор считается неоднозначной песня Янки Сраус, Янки Вон, такой как бы антиамериканизм, хотя они были в Западной Германии. Это просто примитивная, громкая, злая, сердитая музыка. <музыка> Если мы говорим про вот это вот, скажем так, грозное звено немецкого панка, они явно были антикапиталистически настроены. С чем это было связано? Я думаю, с несколькими вещами. Во-первых, на всю страну, я думаю, на всю Европу, если не на весь мир, гремели раф. Давай поясним, он, да, кто Лево-радикальная террористическая группировка, которая деятельность которой в Германии приходилась на конец 70-х годов, собственно, что очень хорошо совпало и по времени, и рифмовалось идеологически с... Идеологии панка, со взглядами панков. В 70-х годах в немецком правительстве все еще сидели люди, которые были у власти при Гитлере. Uh -huh. И они просто похищали и убивали этих людей, этих чиновников. То же самое они делали с банкирами, со всеми высшими чиновниками. Доходило до того, что люди боялись занимать высокие посты в банках, каких-то крупных компаниях, опасаясь, что они станут следующими мишенью Угу. Это, мне кажется, ну, не могло не отразиться на немецком панке, собственно, который был саундтреком во многом к этим событиям и к этим действиям. Uh -huh. Второй момент, наверное, это сквоттерское движение, в основном в крупных немецких городах Берлин, Гамбург. Движение автономов, которые захватывали пустующие дома, которые воровали электричество, которые пытались жить какой-то своей жизнью, паразитируя на государстве, воруя uh -huh. у него продукты, электричество, воду и так далее. И, конечно же, ну, все время обороняясь от полиции, которая все время осаждала эти сквоты. Uh -huh. Я думаю, что да, вот, вот эти две, как минимум две штуки, они очень мощное влияние оказали на ранний немецкий панк. И это если мы говорим про злобный политизированный панк, потому что у группы «Слайм» половина песен до сих пор запрещены, потому что в них они призывают конкретно к насилию против стражи порядка, против политиков, против нацистов и так далее. Ну, против нацистов, я думаю, эти песни разрешены, а вот против полиции до сих пор у власти Германии возникают вопросы к этим песням. И самое смешное, что группа «Слайм», она несколько раз распадалась и воссоединялась как будто бы ровно в те моменты, когда в них была нужда. Когда вот в 90-е годы, когда пала стена, когда хлынули мигранты в Берлин со всей Европы, когда на этой волне появились неонацисты, тут «Слайм» собрались снова и начали с удвоенной силой, уже заматерев, уже подобравшись опыта, петь песни против нацистов, против погромов мигрантов и так далее. То есть за... «Мир, дружба, жвачку, анархии, но очень в злобной манере. Причем, в отличие от многих групп, Slime только прогрессировали с каждым альбомом. И их альбом 1994 -го года, ну то есть это такой венец их э, творчество, он гораздо интереснее, чем предыдущие четыре альбома. Это как бы первый пласт дочь панка А второй пласт это то, что называется фан-панк Или шпас-панк по-немецки Веселый, дурашливый Легкомысленный панк Песни про любовь, про алкоголь, про секс, наркотики и так далее Группа Диэрстэ, врачи Ужасно талантливое трио И я думаю, что сильно талантливее, чем Слайм И вот эти все серьезные панк-группы В музыкальном отношении Да, и в да, музыкальном, честно? и в точки зрения лирики И песен, и концепций Они вообще какие-то, ну, удивительно, на мой взгляд, талантливые <музыка> Ich weiß, was dir an ihm gefällt. Ich bin arm, er hat Geld. Du liebst ihn nur, weil er ein Auto hat und nicht wie ich ein klappiges Damenrad. Doch eines Tages werde ich mich rächen. Ich werd die Herzen aller Mädchen brechen. Dann bin ich ein Star, der in der Zeitung steht. Und dann tut es dir leid, doch dann ist Главный троп «Die Erste» это такая, я бы сказал, провокационная ирония и стёб на любую тему — Ну, например, в короткоформатный альбом об Ахтен вошли песни об инцестии садомии, о том, что тогдашний канцлер Германии Гельмут Коль бьет свою жену, а также колыбельная для детей, в которой поется, что как только они заснут, к ним придет монстр. И дальше долго и очень графично описывается, что именно он сделает с разными их органами. «Den du dir mit seinen elf augen schaut es dich an und schleicht sich an deintchen ran du liegst Многие из этих композиций по горячим следам подвергались цензуре, на что группа, разумеется, тоже реагировала соответственно. Например, сочинила «Ein Lied über Zensur» — песню о цензуре, в которой поется о том, что настало время для морального очищения нации, и что они обязуются больше никогда не петь ничего провокационного. Впрочем, и сама песня была не более чем очередной провокацией, и свое обещание — врачи, разумеется, не сдержали. Opa die und wieder insistieren noch Sodomie nein, es ist für moralische В Восточной Германии ситуация была другая, Для меня вообще ну, определенная неожиданность в том, что в ГДР, который я все-таки да, привык считать как бы сателлитом СССР, была какая-то панк-сцена сложившаяся. Расскажи о ней. В Берлине ну, там была довольно жесткая история. С немецким, с Восточноевропейским банком он немножко интереснее, чем Западный Европейский банк. Несколько пунктов. Первое, что восточноевропейские банки не особо жаловали своих западных коллег через стену. Потому что они говорили, что мы тут выживаем, нас тут убивают менты и прочее, что было абсолютно, правда, штази. Потому что пройти как панк по улице нормально ты в ГДР не мог. Uh -huh. И играть музыку тебе просто так никто не давал. И доходило до вообще абсурдных вещей, что люди из штази, агенты, они внедрялись в панк-тусовки, и более того, они внедрялись в панк-группы. И более того, некоторые участники панк-группы уже спустя годы узнавали, что их соратники по группе были агентами штази. Uh -huh. Это документальная история совершенно. И действительно, людей сажали за это. Людей депортировали из Восточной Германии на Запад. Причем депортировали без семей, без никого, пожалуйста. Все, ты выслан из страны, uh -huh. делай, что хочешь. Ты мусор, ты не нужен социалистическому обществу. Uh -huh. И так далее. Это все было на полном серьезе. Они не котировали западных панков, потому что считали, что они ничего не понимают в панке. И это баскит то буржуи. Информацию записи они получали от своих бабушек и дедушек, которых пускали через стену, потому что в те годы спокойно передвигаться, ну, более-менее, я думаю, спокойно могли пенсионеры только. Mm. И они просили бабушек покупать им пластинки там B-52, Блонди, я не знаю, и так далее. То есть пенсионеры привозили им панк-пластинки с той стороны Вот стены. это удивительная деталь, абсолютно. У восточноевропейского панка в большинстве своем мы конкретных референсов не найдем. Это достаточной степени оригинальная музыка. То есть либо она совсем кустарная, где просто, не знаю, люди играют на, на пылесосе, грубо говоря, и орут что-то вот совсем. Есть хороший фильм, называется too much future и на вот spotify везде есть двухдисковый саундтрек. послушайте как звучит восточный германский панк это еще сложнее слушать чем ранний немецкий панк чем запад чем э, панк но он интереснее потому что он необычный там гораздо больше каких-то шумов это сильно лофа не сильно кустарнее сборничек не Берлинского восточноевропейского панка, а Вайморского восточноевропейского панка, то есть такого провинциального. Там еще интереснее ситуация. Там есть, грубо говоря, своя группа Браво, своя группа Дурное влияние, ну, на немецкий манер с соответствующими поправками. Там есть группа Тимур Унзайн Труп, Тимур и его команда с песней Камчатка. Там очень много чего интересного происходило, и это не вписывалось ни в какой конкретный паттерн. При этом там были... Достаточно интересная, действительно, которая группа, которая сегодня интересно слушается, была группа, собственно, Feeling B, которая играла фолк панк Весьма необычная, интересная музыка. Название этой песни — «Lied von der Unruhevollen Jugend», переводится как «Песня тревожной молодости». И да, это действительно своеобразная кавер-версия композиции Александры Бахмутовой и Льва Ошанина в исполнении гдр ГДРовских панков. Не знаю, по этой или причине или просто потому, что к концу 80-х государственный контроль над массовой культурой значительно ослаб, но группе Feeling B, первой из восточно-германских панк-ансамблей, удалось выпустить долгоиграющий альбом на лейбле Amiga в аналоге мелодии. Произошло это в 1989 году, пластинка называлась «Хе-хо-хо-хе-хе-хо». Спасибо Максиму Денкевичу за краткий курс немецкого панкрока. Несмотря на то, что далеко не вся музыка, которую мы сегодня будем слушать и обсуждать, окажется формально на него похожа, это, тем не менее, важная вступительная глава к этому рассказу. Ведь уже в панке очень отчетливо проявляется несколько особенностей, актуальных для эпохи Ноя Дойча Одна из них — это язык, слово арнора Рафайнеру. Один из главных уроков британского панка состоял в том, что ты должен работать с тем, что у тебя есть, что ты можешь одолжить или даже украсть. И ранние панк-группы в Германии поняли, что у них есть немецкий язык, который, во-первых, идеально подходил для того, чтобы описывать их повседневную реальность, а во-вторых, идеально подходил для того, чтобы раздражать хиппи и прогрокеров, которые обычно пели на английском, стремясь дистанцироваться от языка, который использовался нацистами. В эпоху панка и ноя дойче велле немецкий окончательно стал главным языком местной популярной музыки как в мейнстриме, так и в андеграунде. Интересным кейсом оказался первый сингл певицы Нины Хаген и ее ансамбля, выпущенный в 1978 году. С одной стороны, это была кавер-версия песни White Punks on Dope американской группы The Dupes. С другой, на музыку «The Tubes» Хаген положила совершенно иной текст собственного сочинения. Разумеется, на родном языке. «Глотца» можно перевести как «человек, впирившийся в телевизор». И да, речь в песне Нины Хаген идет об этом самом человеке. Он сидит в восточном Берлине, но смотрит западно-германское телевидение и облизывается на яркие приметы капиталистической жизни, которые по нему показывают. Композиция, по крайней мере отчасти, основана на реальных событиях. Хаген выросла в ГДР и была падчерицей известного протестного певца Вольфа Бирмана – о котором мы, возможно, еще поговорим отдельно. Когда Бирмана выслали из страны, выпустили дать концерт на Западе и затем не впустили обратно, она потребовала, чтобы и ей дали возможность за ним последовать. И в итоге оказалась в Гамбурге в 1976 году. И по бэкграунду, и по музыкальному стилю. Тиви-глотца вполне профессиональная рок песни Играют ее профи-музыканты предыдущего поколения, участники крауд-рок группы Локомотив Кройцберг. Нина Хаген, конечно, заметно отличается от основной массы немецких панков. Тем не менее, она усвоила и освоила многие приметы жанра. Одна из них — определенная политизированность, идеологизированность творчества песни «Унбешрайблих вайблих» в настоящем феминистском гимне Нина выступает за аборты и обещает никогда не иметь детей. Название трека при этом переводится как «неописуемо женственное». Schaff mir keine kleinen Kinder oh, Nein nein nein Warum soll ich meine Pflicht ertrinken Für wen für wie für, für dich für mich Ich Schaff keine Lust meine Pflicht zu erfüllen Für dich nicht für mich nicht Ich Schaff Правда, в 1981 году у хаген родилась дочь, но песня, тем не менее, была важна как стейтмент, как эпатажное провокационное заявление. И это тоже стратегия, заимствованная у Панкрока. В Нине все было вызывающим. И вокал с гротескными псевдооперными фиоритурами, и внешний вид с густо подведенными глазами, цветастыми нарядами и прической, как у школьницы. И, конечно, поведение на сцене и вне ее. В 1979 году она вызвала скандал, демонстрирующий, в телеэфире лучшие позы для мастурбации, правда в одетом виде. В эпоху НДВ в немецкой популярной музыке и помимо Хаген было немало провокаций. Наверное, самое знаменитое из них принадлежит группе Deutsche Amerikanische Freundschaft. Кстати, именно в рекламе их первого альбома был впервые использован сам термин «Noe Deutsche Welle», позже легитимизированный статьей критика Альфреда Хилсберга в журнале Sounds. В 1981 году этот ансамбль выпустил песню под названием «Der Mussolini» с призывом хлопать в ладоши и двигать попой под «Муссолини», «Гитлера», коммунист и Иисуса Христа. Довольно бессмысленное перечисление, призванное исключительно взбаламутить общественность, что тотчас же и произошло. Пластинка Alice is good с этой композицией внутри забралась в топ-20 хит-парадов Германии и Австрии. Впрочем, у Deutsche Amerikanische Freundschaft, или просто DAF, как и у Нины Хакен, за душой было кое-что помимо подобных прямолинейных провокаций. Их первый альбом был записан полноценным рок-составом, но звучал абсолютно неконвенционально. Традиционные инструменты в нем использовались для создания нетрадиционных звуков, и, наверное, ретроспективно можно назвать ту запись поздним шедевром крауд-рока. Затем, однако, от группы стали по очереди отваливаться музыканты, и оставшиеся двое, вокалист Габи Дель Гадо и барабанщик Роберт Гёрль, освоили электронику. Синтезаторы да — сэмплеры рассказывает Арну Рафайнер. В тот самый период стали доступны новые технические средства Например, портативные синтезаторы, копировальные машины, аудиокассеты Это очень важно В эпоху панка и постпанка музыканты стали пользоваться ими в минималистской, простой, грубой манере Они не стремились быть виртуозами В фундаменте была та же самая идея Используй то, что у тебя есть Электронные инструменты не подражали живым Наоборот, резкость их звучания всячески подчеркивалась И таким образом создавалась совершенно новая эстетика. Группе Deutsche Amerikanische Freundschaft кассеты понадобились для того, чтобы выступать живьем, не заморачиваясь с настройкой ненадежных дешевых электронных инструментов. Они просто включали заранее записанные треки. Роберт Герль под это дело барабанил, а Габи Дельгадо пел живьем. Многие другие группы и исполнители просто-напросто издавали свои записи в этом кассетном формате, ну, потому что печатать пластинки было слишком дорого. Бликса Баргельд, лидер группы Einstürzende Neubauten, на первых порах заведовал в Берлине конторой под названием Eisengau, магазином одежды и аудиокассет. На последних распространялась и записывалась музыку, которую играл и он сам, и его коллеги по сцене. Что же до электронных инструментов, то звучание Noe Deutsche Вели, особенно в более мейнстримной ветви этого пестрого музыкального направления, в очень значительной степени базировалось на нескольких технических новинках: это, во-первых, ритм-боксы и драм-машины, более дешевая KR-55 и более дорогая lin драм Последнюю можно услышать, например, в хите Der комиссар, артиста известного как Falco. Und chill, mein Fahrtverständnis, ja das reicht zur Lohn, ich überreis, was hier ist Trieb. Ich überleg bei mir, ihr Nas dafür, während es nicht noch rauch Die Spaghetti sind ja wohl bekannt, ich mein, sie fährt ja noch. Dort Интересно, что в этой же композиции звучит и своеобразный прото-рэп на немецком языке. Привет нашему выпуску про немецкий хип-хоп. Ну, а основным синтезатором стал Korg MS-20. На его звучании основана, например, песня Ice Bear группы Grauzone, ставшая очень широко известной к изумлению в том числе и ее создателей, в принципе, довольствовавшихся андеграунд-статусом. Но даже успех Iceberg меркнет перед показателями другого синтезаторного хита новой немецкой волны 1981 года выпуска. Композиции с абсолютно уникальной историей создания. Рассказывает Арно Рафайнер. Образец абсолютно неизвестного артиста, который внезапно выпускает суперхит, это Андреас Дорао и песня Fred from Юпитер. Дорао тогда было 16 лет, а трек он сочинил и записал в рамках школьного курса Как создать поп песню. И в итоге она стала вечно зеленой классикой Ноэ Дойче Велли. Ein Traum von Mann und jede wollte ihn. Die Männer waren nervös und wohl, wohl verbös, sie wohl nicht mehr angesehen. Der Fried, der sollte gehen, der konnte es nicht verstehen, Er saß aber wein und ging. Die Frauen weint sehr Seer, ihr Vetter war nicht mehr, der Jammer, der war groß und blieb. Fred von Jupiter, Free vom Jupiter. Если автору песни «Fed from Jupiter» было 16 лет, то поющим в ней девушкам, учащимся той же самой гамбургской школы, было и того меньше — от 11 до 14. В немецком чарте композиция достигла 21 места, а в австрийском — 13-го. Права на нее у маленького лейбла «Ататак», «At к которому мы еще вернемся, быстро выкупила крупная рекорд-компания Teldec Records». Думаю, это говорит, с одной стороны, о талантах Андреаса Дорао, но с другой, конечно, о конъюнктуре. Помните, мы начинали с того, что Ноэ Дойче Велле в значительной степени маркетинговый феномен? С 1981 года это точно стало так. Ассоциироваться с этой сценой теперь было выгодно в коммерческом отношении, а композиции в соответствующем стиле начали периодически записывать даже шлягер артисты предшествующих поколений. Среди НДВ мейнстрима начала 80-х можно назвать, например, группу Идеаль ведомую певицей Аннет Хумпе. Их первый альбом заслуженно считается классикой жанра Glaub au Augen wenn du mich so anschaust wird mir alles ans Regal total Впрочем, ни музыка идеаль, ни композиция Fred from Jupiter Андреаса Дарао, безусловно, еще не утеряли и изначально свойственного НДВ панковского импульса, при всей их мелодичности и даже определенной шлягерности, в случае с Дарао несколько пародийного свойства. В сущности, ведь Fred from Jupiter — это же самопал, абсолютно кустарная вещь. И какая разница, кто и при каких обстоятельствах ее сделал? Нечесанные пролетарии в гараже или ученики в рамках школьного кружка? В этом был дух DIY. Do it yourself. Сделай сам. Люди пробуют разные способы выражать себя в искусстве. И это, безусловно, началось в эпоху панка, но с точки зрения результата стало только интереснее, когда в дело пошли уже другие виды музыки. Развивались совершенно новые структуры, печатались фэнзины, самодельные журналы, а потом копировались с помощью копировальных машин и распространялись по стране. Можно было не просто надеть новый костюм, но создать новую реальность. Появлялись маленькие лейблы и дистрибьюшн агентства. Нет, у них не было денег на то, чтобы устраивать гигантские концерты со световым шоу, но они к этому и не стремились. Панк-концерт можно было устроить прямо у себя дома, чем музыканты охотно и занимались. Я уже упоминал лейбл «Айзенграу». Другой яркий пример из берлинской жизни — контора под названием Monogam, выпустившая несколько синглов «Сорокопяток». Необычное название было связано с тем, что на учреждении лейбла его основатели — Молодая семейная пара потратили деньги, которые немецкое государство в те годы выдавало молодоженам на устройство их жизни. Ну, это были совсем мелкие предприятия. Чуть крупнее были игроки с основной территории ФРГ. Ну, например, также уже знакомая нам компания «Ататак» или гамбургский лейбл «Цик-цэк» или Zigzag, как обычно говорят по-русски, ведомый Альфредом Хильсбергом. Тем самым человеком, который популяризировал словосочетание «Noe Deutsche Welle» на страницах журнала Sounds. Один из ранних сборников Zigzag назывался либо zu viel als zu wenig» — слишком много, чем слишком мало. Это хороший девиз всей этой авантюры. У фирмы практически не было никакого качественного или профессионального ценза. Любой мог при удачном стечении обстоятельств издать здесь свою музыку. Впрочем, первый успех компании был связан с пластинкой, несомненно, весьма яркой, в том числе и в музыкальном отношении. And, uh, first or Одним из самых первых релизов «Зигзаг» была сорокопятка гамбургской группы «Абвертс», что переводится как «Вниз». Она называлась Компьютер шта, компьютерное государство, но звучало еще по-панковски. А в тексте песни перечислялись дни недели, и каждый из них оказывался связан то с КГБ, то со Сталинградом, то с палестинским лидером Ясером Арафатом. Устанавливалась ассоциация между повседневной жизнью и вот этими политическими триггерами, пусть и вырванными из контекста. Да, да, Помним теперь еще разок Deutsche amerikanische Freundschaft и песню де Муссолини: ведь и тот перечень с Гитлером, Муссолини и Иисусом тоже можно обозначить, пользуясь формулировкой Арнора Файнера, как политические триггеры, вырванные из контекста. Что все это означает? Только лишь эпатаж и провокацию? Кажется, нет. Мы должны все-таки вспомнить и о том, какое у нас тут тысячелетие на дворе. Германия конца 70-х, начала 80-х годов — это, можно сказать, полигон, на котором разворачивается холодная война, причем она в самом разгаре. Это особенно остро чувствуется в разделенном Берлине, но не только в нем. Эхо нацизма, террор, роты армы фракцион, РАФ, контрольно-пропускные пункты между западной и восточной частью страны. Это все фон повседневной жизни, на который не могут не реагировать и многие музыканты. Среди этих реакций, например, песня, которая, наверное, до сих пор является главным НДВ хитом, та самая отрывок, который уже звучал в начале этого подкаста. «Ной нунд нойн с группы «Нэна», возглавляемой одноименной певицей, песня сначала прославилась в Германии, а потом была переведена на английский и достигла немного немало первого места в британском чарте и второго в американском. Но вот что любопытно. Оригинальный немецкий текст — это на самом деле невероятно мрачное стихотворение. «99 красных шариков» символов детства и частоты запускаются в небо. 99 самолетов взлетают, чтобы их сбить. 99 министров объявляют друг другу войну, и она длится 99 лет. А в английском варианте последний куплет про Третью мировую опущен. Вместо него поется нечто совсем иное. Каковы еще бывали реакции на жизненный фон рубежа 70-х, 80-х? Ну, конечно, сколько музыкантов, столько и реакций, но об одном, с позволения сказать, тренде я осмелюсь упомянуть отдельно. Внутри Ноя Дойче существует целый блок артистов, очевидно вдохновляющихся дадаизмом и иными более поздними формами концептуального искусства. Название лейбла «Ататак» на бумаге кажется дадаистской бессмыслицей, чем-то похожим на лепет ребенка, еще не научившегося говорить. Но в действительности это произносится как «Арт-атак», художественная атака. Одним из главных представителей дюссельдорфской сцены НДВ – выпускавшим музыку как раз на этой лейбле, стал коллектив под названием Der Plan с песнями типа «Да форнштейт неандель». Лидер Деоплан обладал звучным псевдонимом Морец Р примерно как «Тигр» из сказок Дональда бисса А песни группы исполнялись на странном полунемецком языке с обилием вымышленных слов. «Мы хотели не просто сочинять немецкие стихи, но и сочинять немецкую музыку», — говорил Р. «Но я был страшно разочарован тем, что большинство немецких хитов представляли собой всего лишь кавер-версии американских песен. Поэтому единственная традиция, на которую мы могли опираться, это традиция детских стишков и песенок». Впрочем, нам ее полностью хватало. Я не спешил становиться взрослым. Я хотел продолжать играть как можно дольше». Конец цитаты. Впрочем, грань между игрой и вызовом общественному порядку порой была эфемерна. Вот песня дофона Штейтне ампель с ее призывом переходить дорогу на красный свет. Это и очевидная метафора протеста против чрезмерной зарегулированности жизни в Германии начала 80-х. А вот гамбургские НДВ-концептуалисты, ансамбль «Палле Schaumburg, названный в честь резиденции федерального канцлера и композиция «Телефон» со словами «Я просто телефон, маленький романтичный телефон». Ну и, наверное, самый знаменитый образец эскопистского дадаизма, но и дойчевелли, трек, в котором референс к «да-да» прямолинейно упакован в сам заголовок и, соответственно, в основной музыкальный хук. Полностью композиция называется да-да-да, их лип дих-нихт, ду мих-нихт, ага-ага-ага, но все знают ее под сокращенным заголовком просто да-да-да. da da, da. Музыканты группы Трио, исполняющие эту песню, даже не были представителями нового поколения немецких музыкальных революционеров. За плечами у каждого из них был десяток лет работы на сцене шлягеров и более мейнстримных разновидностей крауд-рока, а продюсером композиции и вовсе выступил не кто-нибудь а друг соратник Beatles автор обложки альбома Revolver Клаус Форман. Но в своем обаятельном примитивизме песня идеально влилась в эстетику. Но и Дойче Велли стала Одним из самых ярких звуковых образов всей эпохи, принеся уже совсем не юным авторам запоздалый успех. Ее даже использовали в рекламном ролике автоконцерна Volkswagen, что по-своему логично: все поколение, юность которого пришлась на описываемую эпоху, в Германии называли поколением гольф, потому что чуть ли не в каждом домохозяйстве в ту эпоху непременно был Volkswagen-Golf. Свои веселые дадаисты в начале 80-х были и в Берлине. Ну, например, музыкант по имени Фридер Буцман, называвший свое творчество Комише Музик. Каламбур на космише музык, термин из рок эпохи, только вместо слова «космический» здесь «комический». На одной из ранних фотографий Буцман с очень серьезным лицом берет интервью у пылесоса. А одно из его первых концептуальных аудиовысказываний — это трек «Ваш залон», основанный на цикле стирки белья, замачивание, прокручивание барабана, отжим и так далее. Was Salomber! 30 Sekunden eindrücken! 30 Sekunden eindrücken! 30 Sekunden eindrücken! 30 Sekunden 30 30 Sekunden eindrücken! 30 Sekunden eindrücken! Но в целом берлинская сцена, особенно артисты, группировавшиеся вокруг Бликсы Баргельда и уже знакомого нам лейбла и магазина Айзенграу, все же стоит особняком на фоне всего этого праздника непослушания эпохи Ноя Дойче О ее специфике рассуждает Арно Рафайнер. Берлин был разделен стеной, и, конечно, чувство жизни на краю света и на пороге конца света было в его западной части особенно сильным, ведь она была далеко от остальной территории ФРГ. Здесь не было производств, не было сильной экономики. Правительству страны приходилось доплачивать молодежи, чтобы она перебиралась жить в Берлин. И в итоге, конечно, здесь расцвели субкультуры. Сюда перебирались те, кто не хотел жить так же, как живут их родители. И им еще и денег подбрасывали. Так Берлин стал центром постпанка. Но атмосфера в городе была намного более нигилистической, чем в Дюссельдорфе или Гамбурге. В берлинской музыке почти не было юмора. Она была более политизирована. В городе существовало множество сквотов, особенно в районах Кройцберг и Шонеберг. Но все равно эстетически все было довольно неоднородно. Возьмите, например, движение гениальных дилетантов Идеальное воплощение духа DIY. На самом деле это было название фестиваля, прошедшего в 1981 году. И в лайнапе этого фестиваля были, например, Deteudlechidoris, арт-группа, записывавшая очень странную концептуальную музыку. А вместе с ними были Анчтюрцин Диной Баутен, игравший такой нигилистический постиндастриал и распространявший от ощущения реальности и на музыку, и на искусство, и, в общем-то, на всю свою жизнь. Они конструировали свои инструменты из мусора, из осколков промышленной арматуры и выходили с ними на сцену. Многие считали, что это почти кощунственно причислять их музыку к Noe Deutsche Welle. Старе на столу Вот так звучали ранние «Айнштюц» и Noy Собственно, это первый трек с их первого полноформатного альбома «Коллапс» 1981 года. Не очень похоже на «Да-да-да» группы «Трио», да? Но идеологически кое-что общее, тем не менее, есть. В 1920 году именно дадаисты опубликовали манифест, в котором писали, что считают дилетантизм достоинством. И, разумеется, гениальные дилетанты, Движение, к которому примыкали свободомыслящие берлинские артисты, придерживались той же точки зрения. К фестивалю дилетантов, о котором вспоминал Арно Рафайнер, была подготовлена целая книга-манифест. Бликса Баргельд в ней писал, что музыка этих артистов больше не состоит из тонов, а состоит из шумов, происхождение которых не имеет никакого значения. А Вольфганг Мюллер из группы Die Tödliche Doris добавлял, что приветствует ошибки и атакует понятие профессионализма и прогресса записи этого ансамбля, такие концептуальные вещи в себе. В их дискографии есть, например, невидимый альбом, который слушатель может услышать, если одновременно воспроизведет две другие их пластинки. Или короткометражка «Хоре и 1983 года, изданная на восьми маленьких четырехдюймовых пластиночках. К релизу прилагался еще и специальный мини-проигрыватель для того, чтобы их воспроизводить. Сделаны эти хрупкие проигрыватели были буквально на коленке, поэтому большинство из них давно вышли из строя но и Einstürzende Neubauten, конечно же, атаковали понятие профессионализма и прогресса. Не зря символом группы на долгие годы стал древний Петроглиф с примитивистским антропоморфным изображением, происходящим не то из Стоунхенджа, не то со старинных китайских бронзовых табличек. Заголовок ансамбля принято переводить как «разрушающиеся новостройки». Но это не просто любые новостройки. В Германии словом Neubauten означали «типовые дешевые многоквартирные дома в массовом порядке, возводившиеся после Второй мировой». «Чтобы что-то создать, нужно сначала что-то разрушить», писал Бликса Баргельд в сопроводительном тексте к второму альбому группы. В свое время мне повезло. Я целый час общался с Александром Хаке, вторым человеком в Einstuhlzen der Neubauten. На момент основания группы ему было что-то типа 15 лет, поэтому он даже не мог легально участвовать в концертах. Хаке, в числе прочего, сказал мне буквально следующее. Да, несомненно, в том, что мы делали, было много общего с панк-роком. Просто мы пошли еще дальше, чем панки. Нам казалось, что это абсолютно необходимо. «Мне всегда импонировало традиционное панковское отношение к делу, но вся их патентованная воинственность в какой-то момент наскучила. Это уже стало общим местом, банальностью. Поэтому мне казалось, что стоит сохранить вот этот замечательный панковский анархизм, однако в чисто музыкальном отношении пойти намного дальше, чем панки, потому что, признаться честно, сами их песни особенного восторга у меня никогда не вызывали». Конец цитаты. По-моему, это важная мысль для всего этого рассказа. Панк был не только музыкальным стилем, но и философией. И эта самая философия лежала в основе очень многих записей начала 80-х, отличающихся по звучанию. И «Фред фом Юпитер» Андресса Дорау и его подруг-школьниц. И «Да-да-да» группы Трио. И провокационные колыбельные «Die Ärzte». И, конечно, индустриально-перкуссионный карнавал «Einstürzende Neubauten». Впрочем, со временем первобытная энергия ранних опытов этого ансамбля стала уступать место иным звуковым флюидам, песни постепенно приобретали более внятную структуру, музыканты словно бы потихоньку переходили от «разрушения» к «созиданию». Веха в этом процессе альбом halber Mensch 1984 мощнейшая запись, над которой группа работала совместно с британским продюсером Гаретом Джонсом, который параллельно, это я так просто для контекста сообщаю, записывал первые настоящие хиты депеш-мод. Средства производства все еще были вызывающие неконвенциональными, но то, что получалось в результате, было больше похоже на поп-музыку. Это позволяет нам бросить взгляд в будущее и понять, во что мутировала эстетика Ноя Дойче Велле впоследствии. Слово Арно Раффайнеру. Но и Deutsche Welle, и вообще постпанк-движение оказали огромное влияние на молодых немецких музыкантов. Причем не только в музыкальном плане, но и в том, как вообще они смотрят на свое искусство, как они проживают свою жизнь. Многие представители той эпохи до сих пор активно занимаются музыкой. Но большинство из них освоили другие стили и другие формы выражения. Например, Альфред Хильсберг, тот самый журналист, который основал лейбл «Зигзаг» и популяризировал выражение «Ной Дойче Велли». Он стал одним из пропагандистов инди-рока в 90-е годы, основателем так называемой «Гамбургской школы», в которую входили такие группы, как «Блюмфельд», с их знаменитой песней «Ферштеркер». Stärke Merkst du was ich merke? Was ich bis zur Rückkopplung verstärke Hat als Effekt Reflecting Skin Также, разумеется, важным событием было падение Берлинской стены и распространение техно и хаоса из Детройта и Чикаго в Европу. Многие музыканты, входившие в немецкое панк-движение, открыли в себе второе дыхание в связи с этими процессами. Вспомните группу Пале Шамбург, исполнявшую песню про телефон. Двое ее постоянных участников, Мориц фон Освальд и Томас Фельман, стали важными фигурантами техносцены в Германии и за ее пределами. А я добавлю здесь, что еще двое артистов, знакомых нам по подкасту о немецкой клубной электронике 90-х, Вестбам и доктор Мотте, принимали участие в том самом фестивале гениальных дилетантов. Для обоих это был первый сценический опыт. Наконец, мы мало говорили о том, что происходило в то же время в ГДР Там тоже были важные постпанк и НДВ-группы, но немного позже, уже во второй половине 80-х Одна из них — Ornament Infobregen, другая — Agge Geiger Frauenbeinen, mich interessiert kein Frauenbein, bin unterwegs in Sachen Fischneim. Gott lass sie doch vor Sehnsucht weinen, Tränen rühren mich bei keinem, mit gelben Pantelons und Sportjackett find Двое участников группы Агагайге, Олаф Бендер и Франк Брэд Шнайдер, впоследствии основали техно-лейбл Растерноутон, который до сих пор отлично себя чувствует, и выпустили много прекрасных пластинок электронной музыки. Тем временем Айнштюртсен и Деной Баутен, разумеется, превратились в культовых артистов, тоже в меньшей степени касается и некоторых их коллег по движению гениальных дилетантов. А Бликса Баргельд долгие годы совмещал работу в немецком ансамбле с участием в группе The Bad Seeds Ника Кейва, австралийского музыканта, которому переезд в Берлин в 80-е годы явно предал... Определенное творческое ускорение и вдохнуло в него новые силы. Зрелая музыка Noy это уже далеко не всегда рев и грохот, не не менее знаменитые они своими поразительно красивыми медленными паллатами. Zwischen Hinnen eingeklemmt In der Enklave meiner Wahl In der ich mich verstecke In Nagorno. И еще одна неожиданная связка, которой я, наверное, сегодня закончу этот рассказ. Вы еще не забыли восточно-германскую панк-группу Feeling B и песню о тревожной молодости Александры Пахмутовой? <музыка> так вот, вокал в ней принадлежал не кому-нибудь, а Тиллю Линде Манну» и вместе с еще тремя музыкантами ансамбля он чуть позже создаст группу, которая называется «Рамштайн». Это уже не «Ное дойче это другое культурное движение «Ное дойче Но, тем не менее, вот так, между разными и, казалось бы, мало связанными между собой фрагментами немецкой музыкальной истории в очередной раз обнаруживаются пересечения и параллели. На этом все. Спасибо Максиму Динкевичу и Арно Рафайнеру за участие в этом подкасте, а также звукорежиссеру Алексею Пономареву, расшифровщику Ивану Воловику, факт-чекеру Юлии Гизатуллиной и звукозаписывающей студии Резонант Артс.